представил его товарищу Сталину. Выполнение этого плана как в центре, так и на местах предполагалось завершить 1 июля 1941 года. Календарный план работ был утвержден Жуковым 19 февраля 1941 года, а указания о порядке разработки и обеспечении плана были отданы фронтам, округам в начале марта. В окончательном виде мобилизационный план МП-41 предусматривал развертывание вооруженных сил СССР в составе 303 дивизий, не считая войск НКВД, отдельных воздушно-десантных частей и частей особого назначения. В своем выступлении 5 мая товарищ Сталин похвастал перед выпускниками военных академий Что в составе Красной Армии уже имеется 300 дивизий. Теперь ему было приятно узнать, что он ошибался. Дивизий уже не 300, 306, а в скором будущем их число будет доведено до 309. К августу 1941 года расчетное число дивизий будет 344. Из них в настоящее время развернуты 200 стрелковых дивизий. 61 танковая дивизия, 30, 1 моторизованная дивизия, 13 кавалерийских дивизий, 348 авиаполков, 5 воздушно-десантных корпусов с самостоятельными управлениями, 10 отдельных противотанковых артиллерийских бригад, РГК, 94 корпусных артполка, 72 артиллерийских полка РГК. Не считая войск НКВД, численность армии уже перевалила за 8 миллионов человек и должна была к 1 июля достигнуть 8,9 миллиона человек. Число танков к 1 июля должно было составить около 37 тысяч единиц. К настоящему моменту имелось уже 27,5 тысяч. Число самолетов всех типов уже достигло 32 628, из них боевые машины составляли 22 171 единицу. В войсках имелось уже более 106 тысяч артиллерийских и минометных стволов разных калибров. Более 70% от общего количества вооруженных сил Было развернуто на западной границе двумя стратегическими эшелонами. начато формирование и третьего стратегического эшелона. Примечание меня часто упрекает, что я не привожу источников. Я это делаю, чтобы сделать свои книги более популярными и читаемыми. 13 мая Жуков отдал приказ о начале развертывания пяти армий второго стратегического эшелона. По этому приказу 22-я генерал Ершаков, 21-я генерал Герасименко и 19-я генерал Конев армии начали выдвижение из Уральского, Приволжского и Северокавказского военных округов на рубеж рек Западной Двина и Днепр. Вместе с тем 16-я армия генерала Лукина и 20-я армия генерала Ремезово направлялись на Юго-Западный фронт, Киевский особый военный округ, где они должны были составить резерв главного командования. Все эти армии и приданные им части должны были развернуться на указанных им рубежах в период с 1 июня по 3 июля. 14 мая наркома обороны Тимошенко отдал приказ о досрочном выпуске курсантов военных училищ и немедленном направлении их войска. 15 мая Жуков представил Сталину проект указа о дополнительном призыве в армию 800 тысяч запасников под ведом учебных сборов, отнеся это мероприятие на конец мая-начало июня. 16 мая 1941 года был окончательно утвержден план операции «Гроза», полностью отредактированный и представленный Сталину 15 мая. Именно этот план, хранящийся в красных запечатанных конвертах с надписью «Скрыть» по получении сигнала «Гроза», и дал полуофициальное название этой операции.